Факт общеизвестный. У всех дома компьютеры с самой свежей информацией. Никто не выходит из дома, прежде чем не уточнит 10 раз, какая там погода сейчас и какая будет вечером. Но при этом все обязательно слушают прогнозы в новостях по гиперу. Бросают все дела и слушают, затаив дыхание, будто это сводка сообщений с фронта. В общем, закончил я место для репортажа «Самое невыгодное». То есть репортаж как бы и показан в новостях, но фактически его никто не видел. «Ну что ж», — подытожил Макар Иванович, — «ты прав, я тоже обратил на это внимание. Вот и слетай туда, разберись». «А куда лететь-то?» «Ну да, ты еще не в курсе. Я запросил в Интерполе подробные данные по этому убийству». Планета называется Диметра, относится к земному типу. Коренное разумное население это те самые ящеры. Колонизирована Диметра менее ста лет назад. Там было открыто месторождение какого-то ценного химического сырья. ОП выделила средства и на паях с колонистами построила рудник. Город, где произошло убийство, единственный на планете. Часть его населяют колонисты, в другой живут ящеры. За все время колонизации подобных инцидентов не отмечалось. Хотя полицейская статистика показывает определенное нарастание напряженности между людьми и ящерами в последние годы. Так что убийство, возможно, и не такое случайное, как кажется на первый взгляд. И что мне прикажете там делать? Прицепить себе хвост и выяснять у местных, кто укокошил этих мальчишек? А полиция на что? «Вот смотрю я на тебя, Андрей, и удивляюсь», — скорбно заявил шеф. «Вроде уже сам все сформулировал и опять за свое», — он повысил голос. «Да, если понадобится, прицепишь себе хвост и отрастишь гребешок на голове». Я вытянулся по стойке смирно и рявкнул. «Так точно! Задание понял! Разрешите идти!» Шеф даже не улыбнулся. Я продолжал стоять и есть начальство глазами. Начальство смягчилось. Ты вот что, кончай бузить. Не забудь, что тебе надо спрятаться от комиссий. Это и будет твое основное задание. Кстати, и отпуск отгуляешь. Отправляю тебя первым классом. Лететь придется почти неделю. Успеешь отдохнуть по полной программе. Я сменил стойку навольно. Ну вот, уже лучше, похвалил меня шеф. А теперь иди, постарайся подумать на досуге, отчего на мирной, процветающей планете вдруг происходят подобные казусы. И еще кто-то очень боится, что убийство получит широкую огласку. Наконец шеф отпустил меня, и я вышел из кабинета. Секретарша уже ушла домой, она была обычной конторской служащей, который разрешается уходить с работы вовремя. Я прошел по пустому коридору и вышел во двор. Наше здание располагалось в лесу, в пригородах Калуги. Внешне ничем не примечательное сооружение, окруженное высоким забором сигнализаций. На въезде табличка Научно-исследовательский институт флуктуально гармонических антицидов». Каждый раз. Проезжая мимо нее, я напоминаю себе спросить у кого-нибудь, что это означает, и каждый раз забываю. Погода была чудесная. Оказывается, уже наступила весна. Низкое вечернее солнце било в глаза. Я вздохнул полной грудью свежий лесной воздух. Сразу же захотелось курить. Я вспомнил, что не курил почти весь день и достал сигареты. «Необходимо срочно восстановить привычный уровень никотина в крови». Закурив, я осмотрелся вокруг. «И от такой красоты мне опять надо улетать», — подумал я. Вот так всегда. Не успеешь перевести дух после предыдущего задания. Как тут же наваливается следующее. «Что поделаешь? Такая работа». Тут мне недавно приснился покой, но это был только... Сон